Глава шестая. Дитя Сибура. Шокли бежал рядом со мной. Он, по всей видимости, неплохо знал этот маршрут и вел нас достаточно уверенно. На наше счастье, никого на пути нам не повстречалось. По словам Мумса, ангар, который был нам нужен, находился всего в получасе пути. Но мы надеялись добраться до него быстрее. Что-то внутри меня настойчиво твердило, чтобы мы поторапливались. Я мог легко найти этому простое объяснение. Наверняка гражданские пилоты захотят смыться отсюда при любой возможности, и нам нужно спешить. Очень не хочется добраться до конечной точки маршрута и увидеть пустой ангар. За нашими спинами бежали все выжившие заключенные из двух наших с секторов. Даже раненые старались не отставать. Они прекрасно понимали, что ждать их никто не будет. Путь, по которому нас вел Мунс, сильно отличался от того, по которому мы шли в первый раз. Скорее всего, это были коридоры для технического персонала станции. Они были уже и не несли на себе никаких следов отделки, просто голый металл стен, которые не были даже покрашены. У меня на карте отображался наш пройденный путь, но я все равно решил поинтересоваться у инструктора. «Шокли, долго нам еще до цели? Опиши мне, что там и как, к чему стоит подготовиться». «Сол, давай потом», — тяжело дыша, — ответил Монс. «Что-то я давно такими пробежками не занимался. Сейчас сердце взорвется. «Ладно, слушай. А у тебя сеть активна?» «Нет, Сол, я же на отдыхе был. А в кабинете у Уклу я не нашел пульта, чтобы отключить обруч. Как вообще его можно снять?» «Нужно найти того, кто имеет на это право. У них есть необходимое оборудование». Пропыхтел мужчина. «Понятно», — ответил я и, видя, насколько тяжело дается разговор инструктору, решил на бегу больше не разговаривать. Время от времени приходилось сбавлять темп бега, не все заключенные были в состоянии пробежать такое расстояние. Тяжелая работа и отсутствие медицины давало о себе знать. Еще 20 минут нам понадобилось, чтобы вплотную приблизиться к ангару с необходимыми нам кораблями, но наконец-то у нас это получилось. монс остановился... И вслед за ним затормозили и мы все. «Мы почти на месте», — тяжело дыша проговорил он, согнувшись в поясе. «Давай, рассказывай, что там и как», — потребовал я, осматривая подбегающих сокамерников которые сразу сползали на палубу или прислонялись к переборкам. «Дай отдышаться, Сол, грудь горит», — просипел инструктор и, прислонившись к переборке, сел с задницей на палубу. Оценив покрасневшее лицо мужчины, я решил дать ему несколько минут, чтобы он пришел в себя. Как только он немного отдышался, я приступил к подробным расспросам. «Сейчас мне предстоит пойти туда, и нужно иметь максимум информации о том, чего там стоит ожидать». Время от времени я задавал уточняющие вопросы и, наконец-то, решил, что большего я у Мунса не узнаю. «Ладно, как говорится, война план покажет». Оставив румба за главного, мы с пластуном отправились на разведку. Я успел сделать всего пару шагов. Когда по станции прошла волна вибраций, ее невозможно было не почувствовать, я поднял руку, останавливая Серегу. «Это что еще за херня?» — спросил я у него на чистом русском языке. «Хрен у вас знает, братан. Судя по масштабам, или в нас что-то врезалось, или это деформация корпуса», — предположил пластун и приложил ладонь к переборке. «Вроде прекратилось», — через 10 секунд произнес он и посмотрел мне в глаза. «Что делаем?» «Идем дальше. Не зря же мы сюда топали», — решил я и продолжил движение. Мунс привел нас к какому-то техническому входу. Этот шлюз был небольшим, и им явно редко пользовались, причем у него не было сервоприводов, и закрывался он полностью механическим способом. Скорее всего, он существовал на какой-то экстренный случай, — В отличие от наших земных замков штурвального типа, этот был выполнен в виде рычага, который нужно было несколько раз переместить вниз-вверх. и Сделать это я попытался как можно медленнее и тише. Не очень хочется, чтобы кто-нибудь раньше времени увидел нас. Как только последние миллиметры затвора ушли в свои пазы, шлюз с легким шипением открылся. Видимо, имела место незначительная разница в давлении. Вопреки ожиданиям, массивная металлическая дверь открылась без малейшего шума. Приоткрыв ее на треть, я осторожно высунул голову и окинул цепким взглядом пространство ангара. Да, это именно то, что нам нужно. Тут стояли корабли, причем, насколько я понял, были они транспортными. Не очень новыми, но достаточно бодрыми на вид. Много груза они в себе перевозить не могли, но что-то небольшое вполне. Со своего места я увидел только два подобных корабля. Они были в полтора раза больше, чем мой грузовичок с системой подвесных контейнеров, но практически наверняка на этих кораблях есть гиперпривод. Только вот эти типы судов не сравнятся в скорости с боевыми кораблями пиратов. Любой корвет или фрегат с легкостью догонит нас и походя распылит на атомы. Я вернул свою голову в коридор и услышал тихий шепот Сереги. «Ну что там, Жека?» «Сам посмотри». Там есть транспортные корабли, только они нам могут помочь, если пираты улетят. Серега осторожно заглянул внутрь ангара и, понаблюдав с полминуты, присоединился ко мне. «Что думаешь?» — задал он мне самый насущный вопрос. «А что тут думать? Надо идти на захват и молиться, что если все пойдет по негативному сценарию, то нас эти корабли спасут. Слабо верится, но, если честно, тут оставаться тоже нельзя». Эти уроды нас рано или поздно найдут, и в их любезности я ни хрена не уверен. Вот и я думаю. Выпилят нас. в гадалке не ходи. Как действовать будем? Ваше предложение? Вопросительно кивнул я. Пошли в нагляк. Шлемы на голове, оружие опущено. Идем типа по своим делам, а там уже решим по обстановке. Тут сажаем тех, у кого есть оружие. В случае чего помогут или хотя бы прикроют. Прямо с языка снял. Сам хотел нечто подобное предложить. Согласился я с мнением товарища. Так поди, похожие, базы изучали. Абордаж и контрабордаж. Точно. Ну что, пошли? Пойдем, помолясь. Кивнул головой Серега, и ему на глаз сполз край чуба. Осторожно открыв дверь шлюза пошире, мы тихонько проникли внутрь ангара, осмотрелись по сторонам и, не увидев лишних глаз, встали в полный рост и не спеша двинулись вдоль стоящих кораблей. Практически сразу же мы увидели несколько человек в пилотских скафандрах и трех сотрудников охраны. Они что-то затаскивали в один из транспортников. Мы слегка изменили траекторию нашего движения, чтобы не пересекаться с ними, и пошли дальше. Я внимательно осматривал корабли и считал количество людей. Сразу было видно, что мы успели вовремя. Эти парни явно готовились дать дёру с захваченной станцией. Непонятно, правда, на что они рассчитывали. Вылететь сейчас все равно, что пустить себе пулю в лоб. Не спеша мы обогнули третий транспортник, и тут у меня чуть челюсть не отвалилась. Я увидел его. Стремительный силуэт серебристого корабля моментально приковал мой взгляд. Этот красавец был прекрасен в своей неповторимости. Я таких кораблей еще не видел. Сразу видно, что штука недешевая и сделана явно сознанием дела. Серега тоже залюбовался этим красавцем. Меня даже ревность немного кольнула, правда, я с ней быстро справился. «Что это за тип корабля?» Приоткрыв забрал шлема, спросил пластун. «Хрен его знает, что-то небольшое и наверняка быстроходное. Или курьер, или вообще что-то спортивное», предположил я, прокручивая в голове все известные мне типы судов. Мы обошли вокруг этого творения неведомых конструкторов и оценили форму кормовой части. Три достаточно мощных двигателя. «Для такого небольшого размера это, я вам скажу, очень даже круто». «Вот на этом и надо отсюда рвать когти. Это же ясно, как день. И почему эти пилоты не подумали им воспользоваться?» — прошептал Серега. «Вот я с тобой согласен. Только вот, скорее всего, у этой «Ласточки» есть хозяина, и скин корабля просто не подчинится никому другому. Нам, кстати, в том числе, так что не разевай на эту конфетку рот. Нам этот корабль не по зубам». «Так ты же сам сказал...» Те калоши пиратам на один зуб. Я вот что-то познакомиться с их пищеварением не имею никакого желания. И что ты предлагаешь? Да все по старой схеме. Берем всех в кольцо, охраны тут немного. Сразу же пару ребят на борт к этим. Он кивнул головой на транспортники. Отправляем. Чтобы они не закрылись изнутри. А потом уже и поспрашиваем их за эту пулю. Что-то мне кажется, что дури у нее досраки, и она нас отсюда вытащить сможет. По-любому ее хозяин непростой человек, шишка какая-то. Рано или поздно он тоже задумает смыться, а мы уже как раз и тут. Ждем-с». «Ну, добро. План просто как хозяйственное мыло, но тут сложности будут только лишними. Давай так, я занимаю позицию для стрельбы, а ты иди за нашими и в двух словах планом обрисуй. Если начнется замес, я поддержу вас огнем». «Добро, Джон, я пошел». Голова Сереги дернулась, Я знал, что этот жест означает попытку откинуть непослушный казацкий чуб солба Пока не началось основное действие, я не спеша прошелся по ангару, выбирая самое удобное место для контроля пространства и возможности укрыться. Пластом скрылся в той части помещения, где находился шлюз, за которым находились все остальные заключенные. Буквально через пять минут показались первые арестанты сначала вооруженные, а потом уже все остальные. Трое вооруженных парней направились прямиком к грузовику, в котором скрылись встречные нами пилоты и сотрудники охраны. Они уже практически дошли, когда в проеме боковой грузовой аппарели показалось несколько человек. Времени на то, чтобы рассуждать, не было, потому что я уже разглядел черные скафандры, а это значит, что они вооружены. Переведя режим стрельбы на кинетические снаряды, я произвел несколько прицельных выстрелов которые откинули оба тела внутрь корабля. Наши ребята не стали тормозить и тут же бросились внутрь. За ними поспешили невооруженные заключенные, которые могли это сделать и не были ранены. Несколько секунд, и еще два ствола пополнили наш арсенал. Я решил предоставить им самим решать, как действовать дальше. Еще перед началом обследования ангара, предупредив, что эти пилоты нам нужны живьем. Надеюсь, на этих кораблях нет систем противообордажной защиты а если есть, то ребята знают, что делают. Вторая группа направилась проверять остальные корабли. Мы с Серегой никого там не видели, но это не значит, что там никого нет. Через пять минут с борта грузовика сошел пластун и, найдя меня глазами, направился ко мне. Подойдя вплотную, он четко по-военному доложил. «Корабль взяли, есть три пилота и один охранник, вернее, начальник смены. Эти ребят решили дернуть отсюда» и ждали удобного случая. Они тоже считают, что так просто на этих развалюхах не улететь. Допуск и скину, считай, у нас есть. Места для всех на нем тоже хватит, только вот думаю, что этот мусор нам ни к чему». «Не торопись, вдруг пригодится. Кстати, ты не спрашивал, что там за корабль стоит?» Кивнул я головой в сторону элегантного красавца. «Ты меня недооцениваешь, братан. Это личная яхта начальника станции». Вроде как она аграрской постройки, представляешь? Да ему цены не сложишь. Я за все время, считаю, их кораблей ты не видел. Доступ к нему есть только у хозяина. Это переделанный курьер с улучшенными характеристиками. Где он его только взял? А ты думаешь, руда ничего не стоит? Всихитцы спросил я у товарища. Вот что-то я сомневаюсь, что этот тип не отщипнул себе кусочек. Ну, возможно, ты и прав. Так что дальше делать будем? Не стал спорить с хреново «Хрен его знает. Я вот что думаю. Пираты ведь могут и сюда наведаться. Надо бы ребят с оружием по точкам расставить, а остальные пусть в грузовике сидят. Кстати, притащи его начальника смены, по-братски. Поговорить с ним очень хочется». «Добро, сейчас сделаем», — кивнул Серега и поспешил в грузовик. «Самые удобные точки для размещения стрелков уже были у меня в голове». Не зря же я проглатывал военные базы и изнемогал на тренировках. Нужные решения возникали в голове сами собой. Минуты через четыре начали подтягиваться те, кому посчастливилось добыть себе оружие. Но удивление их оказалось больше, чем я предполагал. Видимо, разжились трофеями на корабле. У многих на лицах можно было увидеть злое довольство». Надо признать, что оружие в руках они держали вполне профессионально, не исключено, что большая их часть была в свое время точно такими же пиратами, как и те, которые сейчас искали меня. Впереди себя парни толкали уже освобожденного от скафандра человека со связанными руками. Кто-то умудрился одеть на него магнитные браслеты. Время от времени его стимулировали шустрее передвигать ноги ударом в спину. Пару раз ему прилетело и с ноги, не очень-то тут жаловали сотрудников режима. Дойдя до меня, вся процессия остановилась, и чтобы не терять времени, я начал распределять, кому куда пойти, оценивая экипировку человека и его вооружение. Отправив большую часть на запланированные места, я переключил внимание на пленника. Как-то они мне раньше казались посмелее, этот же явно трясся, как осиновый лист, и боялся поднять глаза. «Как зовут?» — задал я прямой вопрос. А мог Клоп». Кто спланировал ваше бегство? Вы совершаете ошибку, начала мог. Вам без нас не убежать. Размахнувшись, я провел короткий удар в скулу, контролируя силу удара. Надо было показать этому хмарю, что я настроен достаточно серьезно. Вопрос повторить? склонился я над упавшим на поверхность палубы начальником охраны. Нет, я все понял, я. Я это спланировал. И какой план? Конкретно притвориться обломком станции, когда ее будут разрушать. «А почему ты уверен, что именно это случится?» «Интуиция». «У кого есть доступ к курьеру?» — кивнул я головой, конкретизируя свой вопрос. «Точно есть у начальника станции. Это его корабль. «Лимар» называется. Может, еще у кого, я точно не знаю». В голове возникла сумасбродная идея, которую я решил попытаться осуществить. «Послушай, клоп. «А есть вообще связь с начальником станции?» «Нет, связь вырубилась. Скорее всего, и скин отключил или взломали». «И что, никаких возможностей нет?» «Если и есть, то я о них не знаю», — уверенно заявил начальник смены. «Допустим. А вот как мне это снять?» — постучал я по своему блокиратору нейрооборудования. «Нужен мастер-ключ». «И где мне его взять?» «Да вон, у того!» — кивнул он головой в сторону удаляющегося арестанта в черном скафандре. «Он у меня скаф отобрал. Там на поясе он и есть!» Я кивнул Румбу, оставшемуся стоять рядом со мной. И он понял меня без слов, побежав за удаляющимся арестантом. «А ты уверен, что сможешь его снять без вреда для меня?» «Смогу, точно смогу!» — закивал Клоп. Через минуту вернулся Румб. И привел похитителя скафандра. По подсказке Амока я вытащил из футляра на его поясе требуемые приборы, протянул его пленнику. «Ромб, если этот крендель решит поджарить мне мозги, сделай его смерть максимально мучительной», — попросил я сокамерника. «Не переживай», — скорчил зверскую рожу заключенный. «Аж в этом я мастер». «Ну давай, Клоп, снимай», — потребовал я внешне оставаясь спокойным, хотя внутри и присутствовало некое беспокойство. Начальник смены что-то сделал с прибором, и обруч на моей голове пришел в движение. Маленькие захваты втянулись, покидая кости моего черепа. Короткая боль, и я тут же сорвал ненавистное устройство со своей головы. — У тебя кровь, — предупредил Румп. Хрен с ней. — Главное, что эту штуку снял, — отмахнулся я. — Ты мне помог, поэтому я тебя оставлю в живых пообещал я начальнику смены охраны. «Уведите его на корабль и заприте где-нибудь», — попросил я ромба и переключился на план обороны ангара. «Как же хорошо, что все так повернулось», — сам себе прошептал Лакин. «Просто замечательно. Сибур, Сибур, ты всегда со мной. Гибкое тело, достаточно широко известного в узких кругах ликвидатора, мягко стелящейся походкой двигалось по бесконечным коридорам тюремной станции. За спиной трофейный штурмовой комплекс, за пазухой две плазменные гранаты, а в руках тяжелый абордажный клинок, рассчитанный явно не на его руку. Правда, это нисколько не мешало Сибурианцу с ним управляться. Все происходящее неимоверно веселило. Как же все забавно получается. Без малого семь циклов провел он в специальном изоляционном секторе. Его перевели туда сразу же после прибытия на возмездие 14. Голые стены, и лишь два раза в сутки открывается окно для того, чтобы выдать ему поднос со скудной пищей. Максимальный уровень изоляции, никаких контактов с другими обитателями станции. И вот это все наконец-то закончилось. «Хе -хе -хе», чуть слышно засмеялся Лакин Стакс. Кто бы мог подумать, меня освободят люди того человека, контракт, на которого я так и не закрыл. Непорядок. Глаза матерого убийцы четко и профессионально осматривали пространство коридоров, ноги сами несли его в выбранном наугад направлении, а мысли, как всегда, в последнее время возвращались в прошлое. Семь с небольшим циклов назад. Полувозрелый сибурианец, находящийся на пике своих физических возможностей и имевший за своей спиной несколько сотен безупречно выполненных контрактов, согласился на дело, сулившее ему очень приличные деньги. Необходимо было устранить одного из набирающих силу руководителей пиратского клана. Некто Борг Сирин должен был умереть, и Лакин стал тому гарантом. Обладающий массой талантов ликвидатор спланировал все до мельчайших подробностей. Но когда план уже начал свой путь к реализации, все покатилось в бездну. Мало того, что заказ не был выполнен и сам сибурянец опозорен, так его еще и умудрились схватить, заманив в банальную ловушку. Когда киллер пришел в себя, то обнаружил на себе несколько дополнительных украшений, обруч-блокиратор нейрооборудования и магнитные наручники. В отличие от других заключенных, его транспортировали отдельно, и он прослушал лишь краткий инструктаж о месте его пребывания уже здесь. Лакин не любил ограниченных пространств. Его родная планета Сибур была по-своему прекрасным и вместе с тем невероятно опасным местом. Возможно, именно поэтому ее коренное население стало таким жестким, расчетливым и чрезвычайно выносливым. Лакин с ранних лет познал власть металла. Род, в котором он жил, был небогатым и обитал на границе гнилой воды, в царстве бездонных зловонных болот Сибура. Именно там он стал мужчиной и добыл право на свой первый металл. Он смог добыть и притащить в деревню на оценку старейшине Рода железы трясучника. Он сделал это при помощи самодельного каменного ножа, небольшой палки и веревки. Нечасто происходило так, что сибурианцу удавалось подобное в столь юном возрасте в 8 циклов. Оценив качество трофея, старейшина только довольно подсокал языком и вручил первый металл чрезвычайно гордому собой пацаненку. Теперь он считался полноправным охотником и мог добывать твари, обитающих в болоте. Не только для пропитания, но и на продажу небесным торговцам. Их летающие лодки появлялись в деревне раз в 10 дней и выкупали добытые тяжелым трудом ингредиенты. Сами они почему-то не часто рисковали собой в болотах или других ареалах планеты. Нет, они предпочитали натуральный обмен. Именно они привозили драгоценный металл. Эти прекрасные ножи, странные продукты питания, которые долго хранятся и так необычны на вкус. Торговля с этими белокожими пришельцами существовала уже давно. По крайней мере, так говорили старики, а им их старики. Молодой Лакин рос и материал. Твари, которых он добывал, становились все сильнее и дороже. Ему уже не нужен был металлом, давно понял, что эти пришельцы их обманывают и смог с ними договориться. Половину цикла он, не покладая рук, добывал различных тварей, не раз был на волосок от смерти, но выполнил договор и в одно из посещений торговцев улетел вместе с ними. Надо сказать, что пришельцы его не обманули практически. Его действительно вывезли с родной дикой планеты, оказавшейся на самом деле круглой и зеленой. Молодой парень, открыв от удивления рот, провожал свою родину восторженным взглядом. Его довезли до одной из космических станций, как и договаривались, и высадили на ней. Только вот оказалась она пиратской, и не владеющему языком содружества сибурианцу пришлось в первое время тяжко. Тем более станция оказалась не самой благополучной, и порядки, царившие на ней, были далеки от цивилизации. В первый же день на него несколько раз нападали. Что этим бледнокожим и чернокожим Хому было нужно, лакин не мог понять. Они что-то забавно лопотали и угрожали своим оружием, пока молодой сибурианец просчитывал свой танец. Он до сих пор носил с собой свой первый металл. Небольшой нож с лезвием, поврежденным в некоторых местах, который множество раз спасал ему жизнь. Спас и тут. А еще помог добыть первую небесную одежду и скафандр. Странное оружие... И еще много всего. Уже через неделю он выучил язык. Это было странно. Но тут опять помогли те, кто его привез сюда. Они бедно ли, знали его наречия, не первый цикл там промышляли. Пока корабль стоял на этой станции, они стали его первыми перекупщиками. Он регулярно приносил им все полученные трофеи. Эти пришельцы оказались слабыми и неповоротливыми. Им не то, что три сучника не добыть. Им и не по зубам. Через неделю парень смог оплатить себе установку средней по качеству нейросети и усвоить первую в его жизни базу знаний по языку содружества, на котором все вокруг разговаривали. Сразу после этого он узнал, как дешево он продавал свои трофеи, но смог сделать из этого правильный выбор. Его обманули, потому что он позволил это сделать и потому что он ничего не знал про этот мир. А таким образом ему преподали урок. Он решил учиться и познать этот огромный мир. Так начался путь неуловимого наемного убийцы с прозвищем «Шир». Менялись планеты и станции. Молодой Келлер постоянно учился и повышал свою квалификацию, осваивая смежные специальности. Росли его доходы и качество оборудования. Он давно уже смог оплатить себе установку навороченной аграфской био-нейросети и приличного набора имплантов. Контракты, которые он брал, исполнялись всегда – поэтому их стоимость росла непрерывно, но это не убавляло количество клиентов. А потом его взяли. Глупо и до смешного просто. Сверхмощный парализатор обездвижил всех в отсеке, где он находился, и парни в черных скафандрах, перешагивая через тела, лежащие на палубе, взяли его под руки и унесли. Очнулся он уже с обручем на голове и не работающей нейросетью. От воспоминаний Лакина оторвали послышавшиеся звуки боя. Сибурянец мгновенно оценил ситуацию и метнулся вперед, туда, где виднелся вход в боковое помещение. Сейчас ему лучше укрыться и оценить обстановку. Нырнув в какое-то, судя по всему, техническое помещение с узлами трубных и кабельных соединений, он замер и превратился в слух. Именно слух помогал ему охотиться в болотах. Слух и осязание. Звуки выстрелов и топот ног приближались. Бежало две группы. Следовательно, кто-то убегает, а кто-то догоняет. Обе группы ведут перестрелку. Стакс смог даже сосчитать количество стволов в каждой группе. Три у первой и четыре у второй. Выбравшийся на свободу узник изолятора приготовился и поудобнее перехватил абордажный клинок, который он позаимствовал у одного из встреченных бойцов. Он висел на спине хома и сам просился в руки киллера. Туда он и попал, а потом уже угодил в шею прежнего хозяина. Шаги приближались, и, судя по всему, преследователи лишились одного члена отряда. Буквально через 5 секунд, и преследуемых стало на одного меньше. Все это Лакин вычленял из какофонии множества звуков. Его натренированный слуховой аппарат позволял ему это. Также он понял, что в первой группе есть тот, кто находится под охраной, Он не стреляет, и его пытаются уберечь и куда-то доставить. Вот это уже интересно, кто это тут такой важный и прыткий. Лакин уже давно выяснил, кто напал на станцию и зачем. Он не знал, как выглядит этот хомо, за головой которого пришли эти люди, так как нейросеть у него была заблокирована. Но у него был его словесный портрет. Более того, хоть он и не знал того, кого ищут, но он уже был ему благодарен. Ведь если бы не этот хомо, сибурианец бы по-прежнему сидел в четырех стенах и сходил с ума от бессмысленности своего существования. Он и так стал замечать за собой некоторые странности. Это продолжалось уже почти два цикла. Ему постоянно хотелось говорить, слушать речь, размышлять. Изолятор многое поменял в выходце с дикой планеты. Но самым страшным для него была скука. Смертная скука от невозможности заниматься любимым делом. А когда в ходе развернувшегося в коридоре изолятора боя была повреждена дверь его камеры, он понял. Вот оно. Это знак, дарованный ему предками и самим великим космосом. Выбраться наружу не составило особых проблем. Первое оружие он смог подобрать в коридоре около трупа охранника. Ну а дальше начался путь по коридорам станции. Руки сами собой вспоминали былые навыки. Блокировка нейросети — абсолютно не мешало ему отстреливать вооруженных пиратов и сотрудников охраны. Один раз он столкнулся с кучкой ксеносов, которые сначала приняли его за своего. Но вот только Лакин был другого мнения и отказался идти с ними. Тогда они попытались отобрать у него трофейное оружие и поплатились за это своими жизнями. Бой в коридоре приближался, и наконец настал момент, когда группа убегающих пробежала мимо открытой двери технического помещения. Сибурянец приготовился. Перед его внутренним взором возникла картинка. Он строил ее в своем разуме, исходя из того, что он слышал и интерпретировал. Трое преследователей были уже совсем близко. Они грамотно двигались, прикрывая друг друга и уклоняясь от выстрелов первой группы. Абордажный клинок в руках киллера задрожал. Лакин понял, что ему тоже не терпится в бой. — Потерпи, мой хороший. Едва слышно прошептал он, и, приблизив клинок к своему лицу, провел по его лезвию своим сероватым языком. Уже совсем немного осталось. Трое пиратов, видя огонь, прошли мимо открытой двери технического помещения и даже не проверили его на наличие опасности. «Дилетанты!» – прошептал Лакин, и, не издав никакого звука, приблизился к дверному проему. Слегка выглянув и оценив экипировку бойцов, Он довольно оскалился и обвел пальцем левой руки окружность у себя на лбу. Традиции Сибура надо было соблюдать. Пираты отдалились всего на семь шагов, и тянуть дольше было нельзя. Выдохнув, Стакс выскользнул наружу и метнулся вперед. Весь бой был им уже просчитан, и теперь надо было только четко выполнить все, что он задумал. Противников трое, идут один за другим. Впереди тот, у кого скафандр имеет большую степень защиты. Оказавшись за спиной Крайнего, Лакин с силой воткнул клинок в область печени пирата. Он прекрасно знал всю анатомию хомо, да и не только их, это было частью его работы. Его план был просто действенен. Со стороны спины любой скафандр защищен хуже, и клинком его в этом месте пробить проще простого. Повредив печень человека, он, зная, что, скорее всего, этот противник потеряет сознание от болевого шока, метнулся к следующему. Вероятно, пират что-то услышал через систему связи или ощутил неладное, но он начал поворачиваться, что нарушило план Сибурианца. Пришлось корректировать его на бегу. Нырок под руку и резкий колющий удар в подмышечную впадину. Тут серьезно забронировать просто невозможно, тем более легкую штурмовую броню. Клинок вошел на глубину 40 сантиметров и также стремительно покинул теплое тело человека, который в данный момент был практически мертв. Удар пробил легкое, сердце, аорту и не оставил никакого шанса на выживание. Остался всего один противник, и его скафандр повредить так просто уже не получится, но и у него есть свои слабые стороны, как и практически в любом скафере, это не исключение. Закончив со вторым противником, Лакин ускорился и прыгнул на переборку. Одной ногой оттолкнулся от нее и, придав таким образом себе дополнительное ускорение, пробил абордажным клинком шею последнего пирата. Удар, как всегда, достиг цели, и сибурианец довольно улыбнулся. Он не стал тратить время на осмотр этого тела, у него нет шансов на выживание. Никакой медицинский блок не справится с таким повреждением жизненно важных органов, как и у второго. А вот с тем, кому он пробил печень, еще надо было поработать. не добитков за своей спиной он не оставлял никогда. Подойдя к лежащему пирату, он мастерски вскрыл его шлем. Не зря же он в свое время тратил столько кредитов на покупку баз знаний. Как только показалось лицо чернокожего пирата, Лакин скривился. Этих он особенно не любил. «Арварцы — люди без чести». Он встал над телом и медленно, словно смакуя, погрузил острие клинка в глазницу хому, находящегося без сознания. Слегка надавил и пробил череп, повредив мозг. «Дело сделано. Надо спешить». Очень интересная группа шла перед нападавшими. И это показалось Сибурианцу важным. Он взмахнул клинком, очищая его от крови, и уже собрался было бежать дальше. Но тут ему в голову пришла идея, которую он должен был выполнить, если хочет выбраться отсюда. Минута понадобилась ему для того, чтобы достать тело пирата из скафандра и облачиться в него. На удивление работал он прекрасно, правда, без нейросети это была просто одежда с бронированным покрытием в некоторых местах. Ремонтная пена в месте, где он пробил печень Арварцу, уже загерметизировала пробоину, и теперь он мог находиться в вакууме. Разместив плазменные гранаты на поясе и посчитав, что он сделал все, что нужно, Лакин бросился вдогонку за убегавшими. Они не видели преследователей, и это позволило им ускориться. Однако тягаться в ловкости и скорости с уроженцем дикой и очень негостеприимной планеты было очень тяжело. И буквально через пять минут уши такса уловили тяжелые шаги бегущих людей. Всего трое. Цель и два бойца с оружием. Скорее всего, эти из числа сотрудников станции или из охраны. Нечего было и думать, чтобы приблизиться к ним незамеченным. Сейчас они на стороже, значит, будем действовать издалека. Сняв на бегу штурмовой комплекс, снятый с тела пирата, он перевел его на стрельбу кинетикой. Лакин не очень любил энергетическое оружие, хотя и прекрасно мог им пользоваться, но когда была в наличии кинетика, он всегда пользовался только ею. Это напоминало ему о покинутом много циклов назад доме. Последний поворот, и противник появился в пределах досягаемости. Резкий рывок и цель мгновенно взята на прицел. Это было вправду охранник, судя по цвету скафандра и он в данный момент прикрывал отход двух человек. Тянуть было катастрофически опасно, и Сибурянец произвел три выстрела, которые практически слились в один. Сразу после этого он метнулся в сторону, уходя от возможного выстрела, и, как оказалось, сделал это очень даже вовремя. Совсем рядом с его телом пролетел сгусток плазмы, разогнанный электромагнитами винтовки до бешеной скорости. Этот выстрел оказался единственным, потому что в забрали шлема стрелявшего появилась аккуратная дырочка. Пули пробили череп и раскрасили красным внутреннюю поверхность забрала шлема. И снова погоня. Теперь ему уже не уйти. Никто никогда не уходил от Лакина. Только Борг Сирен смог, да и то только потому, что киллер просто не успел до него добраться. Теперь-то он обязательно его достанет. Как же я истолковался по своей работе. Наверняка меня уже списали со счетов. Но шир вернется, обязательно вернется и вновь станет тем, кем он всегда был. Пронеслось в голове Улакина перед тем, как он увидел бегущих по коридору Хому. Руки сами собой подняли оружие, и через долю секунды тело вооруженного бойца уткнулось шлемом в палубу. Второй бегущий обернулся и увидел лежащего ничком защитника и приближающегося Сибурианца. Он сделал несколько шагов назад и поднял руки над головой, показывая, что он безоружен. Ноги человека подкосились, и он рухнул на колени, задрожав от страха. Все это Лакин почувствовал даже через скафандр. Он приблизился к Хому, который, судя по всему, был не таким и простым, потому что скафандр был у него не самым дешевым, такой не сразу и расковыряешь. Стакс приставил острие клинка к шейному отделу скафандра, сидящего на коленях человека, и потребовал. «Открой шлем, иначе прикончу без разговоров!» Через две секунды скоротечных размышлений человек принял единственно верное решение, и его шлем сложился в утолщение на задней поверхности шеи. Лицо довольно немолодого мужчины выражало крайнюю степень ужаса. Губы его тряслись, и казалось, что он вот-вот готов расплакаться. «Ты кто такой?» — поинтересовался Лакин, закончив рассматривать Хома. «Начальник станции!» «Барон Торг Арвазер!» — пролепетал человек. «Не убивайте меня, пожалуйста. Я могу вам хорошо заплатить». «Даже не сомневаюсь», — ухмыльнулся киллер. так вот, если ты не заметил, тут у нас небольшое нападение случилось». «Да, я знаю, это клан Сирин. Мы получили их ультиматум, но не приняли его всерьез. Теперь они захватывают станцию. Они уничтожили наш флот и систему обороны». «Ну а ты куда так увлеченно стремился, барон?» «Сбежать. Я хотел сбежать на своем корабле», — признался начальник станции и, набрав в грудь воздуха, решился на предложение. «Помогите мне выбраться отсюда, сбежим вместе с вами. Я вас вывезу куда угодно. Тут все равно все очень скоро самоуничтожится». Сибурянец задумался на несколько секунд. Дольше ему просто было не нужно, потому что он уже давно все для себя решил, как только услышал про этот корабль. «Отсюда надо сваливать». Предчувствие серьезной опасности говорило Лакину о том, что необходимо бежать отсюда как можно скорее. «Ну что же, хама Я помогу тебе. Веди и давай двигайся шустрее!» произнес убийца и поднял за шиворот торка. «Правда, не советуй со мной шутить, я не очень склонен к веселью», предупредил он. Человек закивал головой и, развернувшись, припустил с удвоенной скоростью. Этот странный ксенос Вызывал в душе человека ужас, тем более он прекрасно знал, кто ему встретился на пути к ангару. Вся информация по таким заключенным, как этот Лакенстакс, обязательно попадала к начальнику станции.